Глава четвертая. Дышу часто, вилка в моей руке сильно подрагивает, пальцы не слушаются. Проклятие. Ощущение такое, словно я рядом с хищником, который сам может отгрызть мне голову, если ему что-то не понравится. Волка закатан на рукава белой рубашки до да локтей, невольно взгляд бросая на его руки. Крепкие, смуглые, крупные, жилистые, пальцы длинные, костяшки на обоих кулаках сбиты до мяса, на правой руке больше. Виднеется даже запекшаяся кровь. Господи, он бил кого-то совсем недавно. И от этого понимания я даже двигаться не могу. В голове рается миллион мыслей, но озвучивать их я сейчас не решаюсь. Я замужем. Господи, когда только успела. Мне же только восемнадцать или нет? Муж в доме. Роман проводит меня на второй этаж, пока я с трудом пытаюсь скрыть волнение. Все кажется таким новым, словно я попала в чужую жизнь, влезла в нее без разрешения, и на моем месте должна быть другая, более взрослая женщина. А рядом с таким мужчиной, как Роман, должна быть уверенная в себе, сильная половинка. А я же только окончила школу. Но какая из меня жена? О чем задумалась девочка? Роман берет меня за руку. Ненастойчиво, очень нежно, касаясь моих пальцев, но я дёргиваю ладонь. Как-то все слишком быстро, спонтанно даже. Если честно, я не помню, чтобы выходила за вас замуж. И как женой вашей была, тоже забыла. Как чистый лист. Извините, Роман. Не извиняйся. Ты вспомнишь все обязательно. Не забивай себе голову. Улыбается мне по-доброму. Вот только мне все равно не по себе. «Этот мужчина старше меня. Что у нас могло быть общего? Какие-то интересы, разве что. Может, образ жизни?» «Мы давно женаты. Почти три года. Тогда мне...» «22. Ты прекрасно выглядишь, Илана. Совсем скоро восстановишься, и все будет как прежде». Роман поднимает мою ладонь и осторожно касается ее губами, тогда как я смущенно киваю, чувствую, как наверняка стали пунцовыми щеки. «Он очень красивый». Почему-то хочется смотреть на него, не отрываясь, и кажется, у меня был хороший вкус на мужчин. Как мы познакомились? Это долгая история. Уходит от ответа, но я все же стою на своем. У меня есть время. Вы, наверное, знаете моего отца, потому мы с вами встретились. Наверняка на одном из приемов. Папа обожает гостей и праздники. В каком-то роде да. У нас с тобой было феерическое знакомство. Что вы имеете в виду? «Не бери в голову. Я люблю драматизировать». А «Вы мне сразу понравились». «Нет, но потом ты изменила свое мнение». «Вы, наверное, долго ухаживали за мной». «Почему-то вспоминается какая-то сказка про принцессу и принца. Похоже, у меня было что-то похожее, потому что я всегда об этом мечтала, чтобы меня забрал принц, и я вышла замуж по огромной чистой любви». «Скажем так, мы пропустили этот этап и сразу перешли к сути». Чем больше Роман мне рассказывает, тем больше вопросов возникает, потому я решаю пока остановиться. Я вымоталась, хоть это была всего лишь прогулка. Я немного устала. «Знаю. Это нормально после кома. Ты восстанавливаешься. Хочешь есть?» «Нет. Я хочу к себе в комнату. Можно?» Чуть подрагивают пальцы, жесты получаются торопливыми, но Роман отличных улавливает в любом темпе. Похоже, мы много времени с ним проводили раньше. «Тебе не нужно спрашивать об этом разрешения. И да, у тебя нет твоей комнаты, Илана. Есть наша, супружеская». Открывая дверь спальни, в которой я ночевала, а у меня дыхание спирает при виде огромной кровати. Но нет. «Я не могу спать с вами в одной постели. Я вас совсем не помню. Вы чужой человек для меня». От этих жестов Роман почему-то напрягается, но все же кивает. А «Располагайся сегодня там, где тебе удобно, любимая». «Любимая». Из его уст это прозвучало очень нежно. Роман так всегда меня называл? Я не знаю. Так же, как и то, где мне удобно спать. Мой чужой для меня муж идет в какую-то другую комнату, а я останавливаюсь на диване в гостиной. Чувствую себя гостей здесь. Уж точно не хозяйкой, ни женой. И укрывшись пледом, тут же отключаюсь. Утром я просыпаюсь в нашей спальне, укрытой теплым одеялом. Почему-то сильно колотится сердце. Это Роман, мой муж. Он перенес меня на кровать, пока я спала и даже не заметила. Кажется, только сейчас ко мне приходит осознание, что я реально замужем за этим мужчиной, а вот только я не знаю о Романе практически ничего. Никакой он человек, ни за что я полюбила его. Почему я так рано вышла замуж? А значит, у нас была любовь до гроба и все такое? Так было или нет?